Когда Мариса Фис спустилась утром на кухню, повариха деловитому тузила на столе здоровенный кусок теста. Посыльный мальчишка, примостившись на другом конце стола, из отпущенного ему шмотка лепил пряничных человечков. Воял существ по человеческому образу и подобию, утапливая ноготь в податливую массу, он отделял от тела руки и ноги, а глаза и рот оттискивал шпажкой для жаркого. Слава богу, ты здесь. Не на секунду не сбившись с мисильного ритма, повариха повернула к девушке пухлощёкое лицо. Тесто плясало на столе, подлетало в воздух и шлёпалось обратно, тянулось, сжималось и вертелось, как ягозливый бутус, не желающий менять подгузник. Повариха была вся в его власти, её пышное тело тряслось и колыхалось от маленьких ступней, мелко приплясывавших под столом, до второго подбородка, который то выпячивался, то втягивался в такт с источником этих колебаний тестом. Но ну, не знаю, какая ему слава. Ведь я сегодня не работаю, ответила девушка, сделав вид, что не заметила посыльного мальчишку с хищной ухмылкой склонившегося над своими творениями. У меня уже 100 лет не было выходного воскресенья. Да боже мой, дети. И я не собиралась просить твоей помощи. Ах, стись. Нет, нет, нет. Понизив голос, повариха задергала головой, подзывая к себе Марисофи. Когда стряпня занимала обе её руки, она таким образом управляла всем на кухне. Быстрыми движениями головы рисовала в воздухе невидимые линии, соединяющие то руку с перечницей, то ладонь с поварёшкой, то пальцы с ручкой кастрюльной крышки. Вот за что мне такое наказание? Подозрительно покосившись на мальчишку-повариху, не прекратила дёргать головой до тех пор, пока Марисофи вплотную не приблизилась к её ходившему ходуном телу. Что же такое с этими толстиками? подумала девушка, невольно присоединяясь к танцу поварихи. Кажется, Будто я всегда стою к ним ближе, чем мне бы хотелось. Может, это от того, что расстояние между сердцами людей должно быть всегда одинаковым, независимо от их объёмов. Но ну, что я им такого сделала? Повариха вознесла тесто в воздух и теперь месила его на уровне собственной головы, будто собиралась защититься им от страшной вести, о которой лишь она одна знала и теперь хотела поделиться с девушкой. Но почему они мне всё время его подсовывают, когда у других выходной? Мари Софи бросила взгляд на рыжеволосого прищавого юнца. Персонажы главной новости дня едва начинавшегося в гастов в Рисландер. Пряничные фигурки в его руках становились всё меньше и меньше, а лицо мальчишки пылало так, будто он вместе со всем своим потомством сидел сейчас в горячей духовке. Я уже прямо боюсь его. Девушки слабо верилось, что повариха, которая всё ещё ахажвала в воздухе подвижная, будто живое тесто, не справилась бы с этим сопликом. Кусищи явно тянул килограммов на 12. "Ну что вы себе выдумываете?" многозначительно прищурившись, повариха зашептала. "Мы же, дорогуша, не о физическом насилии говорим, а нет. Да этого он не мужик. Но ты же не знаешь, что он тут вытворяет." Мария Софи не представляла, что такого мог натворить мальчишка, чтобы так ошеломить эту бывалую стрепуху. Уж кое-что в жизни ей довелось испытать, как-никак, крутилась на работе и передом, и задом, перед самым носом у мужского пола с тех пор, как себя помнила. Сколько историй выслушала девушка после вечерних ромовых дистилляций. И вот поэтому, дитя мое, ромовый пудинг готовится с вечера. Он должен простоять всю ночь. Однако сегодня поварихе было не по себе. «Он давит на меня психически, паразит Адакий!» И она треснула тестом и столешницу с такой силой, что сотряслась вся кухня. Мальчишка испуганно вздрогнул. Ухмылка на мгновение слетела с его лица, но как только в шкафах затих посудный перезвон, она снова повисла меж его оттопыренных ушей, словно открытая ширинка. Это было его проклятием. Он был из тех, кто непременно расплывается в улыбочке, попав в неудобное положение, а это часто понимают неправильно. На этот раз был Поварихин черт, неправильно его понять. А, смотри. И он ещё сидит и насмехается надо мной. Мальчишка ещё ниже склонился над своими человечками в надежде спрятать лицо, будто это могло что-то изменить. Повариха уже вмешал его позор в имбирное тесто. Постояльцы гостиницы будут похрустывать им, запивая утренним кофе, а позже мальчишкин сырам вывалится из них с другого конца, и таким образом эта злополучная проделка и стыд за то, что его как похотливого кобеля отчитали на глазах у мари и Софи, станет частью мировой экосистемы. Интересно, и что же он такого натворил? Повариха принялась по новой оживлять своё тесто, мёртво лежавшее меж её ладоней после жёсткого приземления на стол. Боже мой, Да я даже говорить об этом не могу. Конечно, можете. А я уж позабочусь, чтобы ему влетело как следует. Мари Софи послала мальчишке притворно сердитый взгляд. У того явно отлегло от сердца, хотя он и старался этого не показывать. Бедняга проторчал всю ночь за стойкой регистрации, и было, прямо скажем, некрасиво посылать его, не выспавшегося после ночного дежурства, помогать похмельной поварихе. Конечно же, его потянуло на озорство. А то бы он точно заснул над этими несчастными пряниками. Вон, посмотри. Повариха качнула плечом в сторону противня, стоявшего на стуле у выхода на задний двор. Противень был сдвинут на самый край шаг сидения и только чудом не опрокидывался на пол. Под наброшенной сверху страницы местной газеты «Küchenstadt Einziger» угадывалось нечто вроде выпечки. Эта порция явно была забракована. «Как ты думаешь, что там такое?» Но прежде чем Мари Софи успела ей ответить, повариха принялась мало помалу оттеснять её в сторону отвергнутого противня, устремившись в погоню за пополшен по столу тестом. Да боже мой, ты же никогда в жизни не догадаешься. Повариха кончиком носа перекрестила воздух и шлёпкнув тесто со стола на стену у чёрного входа, продолжала месить вот там. Мари Софи больше не могла равнодушно воспринимать эту кухонную драму невольной участницы, которой ей пришлось стать. Ее уже подташнивало от колыхавшейся перед глазами бесформенной телесной массы, от духовки несло удушающим жаром, и девушку охватил страх, что ей, возможно, никогда не удастся вырваться из этого затейливого танца с поварихой. А ведь сегодня был ее выходной. Воскресенье. Она просто спустилась сюда по-быстренькому перекусить, Пятнадцатиминутное свидание с незамысловатым завтраком превращалось в нескончаемую трагедию действующей лица, которой искали ответы на извечные вопросы о чести, совести и темной стороне человеческой души. А Повариха тем временем, как и подобает хорошей актрисе, подвела сцену к драматической кульминации. Вот оно. Мальчишка дернулся, когда Повариха буквально выпалила эту реплику. Близость к виновнику и запретному печёву довела её до точки кипения, когда она, казалось, была готова ринуться прямо сквозь стену во двор и ещё бог знает куда, с тестом над головой как знамением строгости и усердия. Казалось у Марии Софии нет ни единого шанса выбраться из этой кухни абсурда в здравом рассудке. Повариха, по всей видимости, так и не раскроет улики в судебном разбирательстве. Благопристойность против неуклюжего Ханса. Вылепленные мальчишкой человечки в конце концов станут такими крохотными, что чтобы отделить от пряничного тела руки и ноги, ему придётся расщеплять атомы, а сама Марисофи так и не попадёт на встречу со стаканом молока, ломтиком хлеба и грушей, своей главной целью в это воскресное утро, и умрёт здесь от голода. Девушка решила форсировать события. Оторвавшись от поварихи, она уже прицелилась сорвать с противня газету Когда мальчишка вдруг вскочил на ноги, "Я не хотел, это нечайно получилось", Мари Софи пригвоздила его взглядом. "Стыдись, проси прощения и убирайся спать". Почасав в копне огненно-рыжих волос, мальчишка распутал завязки фартука и нерешительно попятился к выходу. "Извиняйте, фройляйн". "Фрау". Он делано зевнул, передёрнул плечами, внимательно изучил свои ботинки, поморщил нос. И стараясь выглядеть виноватым, обращался попеременно то к девушке, то к поварихе. Сам не знаю, что со мной не спал. Да и вот, Мари Софи подала ему знак поскорее проваливать, но мальчишка будто прирос к месту, видимо, ждал, когда она снимет газету с его творения. Но девушка не собиралась доставлять ему такого удовольствия. Она повернулась к поварихе, та, перестав месить, снова стала самой собой, грузной дамой с головной болью. Их глаза встретились, и у Мари Софи вырвалось то, чего она совсем не собиралась произносить, переступая сегодня порог этой кухни. Я, пожалуй, помогу вам закончить с печеньем. Повариха затрясла головой. Нет, нет, нет, дорогая, я ни в коем случае не могу на это согласиться. Боже мой, у тебя так давно не было выходного в воскресенье. С этими словами она сунула тесто девушке в руки, а сама, просеменив кухонный шкафу, выудила оттуда бутылку с ромовым экстрактом и чашку с отбитой ручкой. Посыльный, как приклеенный, всё ещё стоял у выхода, тупо уставившись на повариху, когда та плеснула себе в чашку. Его рот снова расплылся в дурацкой улыбке. Мария Софи положила тесто на стол. Что за идиот этот мальчишка? Почему он не убирается отсюда? Она послала ему вопросительный взгляд, но в ответ получила все ту же улыбочку, только теперь уже растянувшуюся на пол головы. Он дергал плечом, указывая на дверь в кладовку. Повариха, подняв чашку и приложившись к кулинарному продукту, зашипела на посыльного. «Вишь, до да чего меня довел?» А Марисофия вдруг поняла, что удерживала мальчишку. Она услышала то, что слышал он, и с кладовой доносилось едва различимое бормотание. Она шикнула на повариху, и бедная женщина испуганно перекрестилась. Подкравшись на цыпочках к двери в кладовку, Марисафинова встряла уши. Так и было. Внутри посреди колбас, винных бутылок и банок с маринадами кто-то шебуршился. Вор, будущая мамаша с ненасытной охотой до солёных огурцов, колбасный налётчик или пьянчуга, что подзадержался в раю и не успел улизнуть до прихода поварихи на работу. Безшумно метнувшись назад к столу, девушка вооружилась скалкой. О, Боже, спаси и помилуй! Повариха была готова разрыдаться от всего того, что Господь наслал на неё в это утро. Приложив палец к губам, Мари Софи протянула мальчишке отбивной молоток и жестом указала ему на вход в кухню, чтобы он встал там на страже. Она откроет дверь в кладовку и шарахнет тварь у гускалкой. А если тот попытается прорваться к чёрному ходу, то там на его пути будет повариха. А мимо такой матроны просто так не проскочишь. Беззвучно досчитав до трёх и покрепче сжав в руке скалку, Мариса Фиры в ком распахнула дверь кладовки и прыснула. В узком проходе между полок, растянувшись во весь рост, лежало жалкое, тощее существо в лохмотьях, на его ногах едва держалось некое подобие башмаков. Но не бродняжнический вид стал причиной невольного веселья девушки, а то, что при падении кладовочный гость увлёк за собой кольцо колбасы, которая теперь сидела на его голове подобно короне, а на левой стороне груди словно медаль поблёскивал кружок огурца. В руках незнакомец с держал шляпную коробку. Это был мой отец.